Глава двадцать четвертая Джеймс мерил шагами комнату, сцепив руки за спиной. Стук его каблуков напоминал удар молотков. Марк уже напротив, не шевелился. Подперев спиной дверь, он не спускал с меня внимательного взгляда. А вот интересно, о чем он думает? Наверное, злится на меня. Я ведь столько времени его обманывала. Чуть сама не поверила в свою ложь. «Господи, я ведь даже хотел подписать договор с гильдией, чтобы работать в лавке мадам Грюа». «Сейчас я понимал, это была не самая лучшая идея». «Гильдия повина в смерти моего отца, а я...» «Наверное, это от отчаяния». «Джеймс, прошу, не мельтеши», — простонал я, переведя взгляд с Маркуса на чеканищего каждый шаг кузена. Тот замер, но всего на пару секунд. «Не мельтеши, не мельтеши», — бурчал он, двинувшись к кухне а оттуда обратно к нам. Елена, ты хоть понимаешь, что натворила? Подумаешь, сбежала из дома. Фыркнула я. Елена! Глаза кузена раздраженно вспыхнули. Черты лица заострились, и он стал похож на черную огромную птицу. Совсем как тогда, в библиотеке. Джеймс! Отступать и прогибаться я не собиралась. Это не тебя насильно выдают замуж? Кузен наконец замер, округлив глаза. Насильно? но все говорили, что ваша свадьба с графом готовилась давно, и ты приняла его предложение». Для маменьки, пожалуй. Наверняка она готовила эту свадьбу еще, когда я училась в академии. А реализовывать начала, когда отца не стала. Ты ведь знаешь, он бы не одобрил». «Но это все равно ничего не меняет». Тон Джеймс осмягчился. «Ты должна вернуться домой, ты наследница Сайфокса, леди Елена Ласси. А еще человек, свободный» и могу сама выбирать, за кого мне выходить замуж. После произнесенной фразы я заметила, как Маркус улыбнулся. В душе вспыхнула надежда, слабая, как огонек от свечи. Быть может, он меня простит? Быть может, я ему не безразлично? Быть может, мы с ним сможем уехать? Сердце забилось пойманной птицей у самого горла. А если нет? Если он меня никогда не простит? И у него есть эта Аманда Сейл? а я просто завравшаяся строптивая аристократка, которая бежала от навязанного брака. И мне стало страшно. Страшно, что я его больше никогда не увижу. «Я тебя все равно здесь не оставлю», – сурово проговорил кузен. Я не заметил, как он подошел ближе, и теперь сжимал мою ладонь. «Все беспокоятся, в дворце думают, что тебя и в живых-то нет. Тетя, моей матери нет до меня никакого дела». Я освободил свою руку. Ей нужны деньги графа Саммерси. Вот и все. Елена, ты не права. Маркус, кузен повернулся в сторону Элфриша. Хоть ты скажи ей. Джеймс прав. Маркус открыл рот. Впервые за последний час. Но сердце кольнуло тупая боль. В глубине души я надеялась, что он скажет что-то другое. Думала, Маркус заступится за меня и не даст увести. Дура. Какая я наивная дура. «Ты должна вернуться домой», — продолжил он. Аристократки здесь нет места». «Нет места. Я чувствовал, как у меня сжимаются ребра, мешая дышать». «Тем более я тоже здесь не задержусь». «Ты уедешь?» — голос у меня был сдавленным. «Я сама себя не слышала». «Возможно», — пожал плечами маг. «Никаких возможно». Джеймс раздраженно прищурился. «Ты мне обещал, что мы найдем, за что подцепить гильдию!» «Нет, давай без меня!» Кузен недовольно пропыхтел себе что-то под нос, после чего дернул плечо и, поддев рукой кожаный плащ, висевший на стуле, проговорил. «Мы еще обсудим эту тему, а пока...» «Елена, найдем". На меня напала апатия, внутри появилась странная пустота. Казалось, эмоции спрятались, зарылись в нору, и я позволил Джеймсу себя увести. Но когда мы вышли на улицу, сердце вновь кольнуло тупая боль. «Подожди!» Я едва не сорвалась на крик. «Елена, мы не будем с тобой ничего обсуждать. Маркус прав, тебе здесь не место». «Дай хотя бы попрощаться». Я выдернула руку и метнулась обратно в лавку. Элфриш все еще стоял возле двери с каким-то растерянным взглядом. «Маркус!» Впервые я назвала его по имени. И не у себя в голове, а вслух. «Я, я...» Все заготовленные слова вылетели из головы. «Прости за всю. Мне не нужно было. Так хотелось его обнять, и хотелось, чтобы он обнял меня в ответ. Но, похоже, этому не суждено сбыться». Маг был холоден, лицо оставалось беспристрастным, словно на нем была надета каменная маска. «Прости меня», — повторила я, и, приподнявшись на цыпочках, поцеловала у Маркуса в щеку после чего выбежал на улицу. Джеймс ждал меня в экипаже. «Завтра обо всем сообщу твоей матери», — буркнул он. «Как хочешь». Я не смотрела на кузена. Отвернулась к окну, бросив последний взгляд на темную фигуру одинокого мага. «Ты поступила правильно», — тихо проговорил Джеймс. «Правильно, что сбежала?» «Нет», — закатил глаза кузен. «Правильно, что поехала со мной». «А разве у меня был выбор?» «Наверное, нет». Джеймс отвернулся к окну и тихонечко вздохнул. Какое-то время мы ехали молча, пока я не осмелилась спросить. «Расскажи про ваше расследование». Кузен тут же нахмурился, а губы жались в тонкую линию. «Тебе это не касается», — коротко процедил Джеймс сквозь зубы. «Не касается?» Внутри меня сбурлила злость. Она горячую кровь, заставляя сердце биться сильнее. Лучше не говори мне такого. Он был моим отцом. Вы с Маркусом говорили о моем отце. Или что, если я девушка, у меня голова соломы набита? Может, думаешь, что я какая-нибудь безвольная скотина, которую можно продать за деньги? Или то, что я аристократка и единственное, что я могу сделать, это сидеть дома и вышивать себе приданное? Я никогда не думала о тебе так. Взгляд Джеймса был серьезным но черты лица несколько смягчились. Более того, я даже разговаривал с твоей маменькой. Говорил, что сэр Перси не самая лучшая для тебя кандидатура. Но она уверила меня, что ты по уши влюблена в него. Разговаривал с маменькой? Под ребра разобралась жгучая обида. А почему же не поговорил со мной? Ты тогда еще училась в академии. Это не оправдание, Джеймс? Почему-то все все решают за меня. Относится ко мне, как к пустоголовой кукле. Но я не такая. Так что давай рассказывай все, что знаешь о смерти моего отца и об источнике тоже. И про источник знаешь? Джеймс поперхнулся воздухом и закашлялся. Ты весьма удивишься моей сообразительности. Я жду. Рассказывай. Кузен раздал щеки, после чего нервно выдохнул. Ну, рассказывать-то особо нечего. Я веду это дело довольно давно. И до сих пор ни к чему не пришел. Смерть известного на всю королевство артефактора, да и к тому же ложда весьма взбудораживала короля. По всем видимым причинам это был несчастный случай. Лошадь понесло, и твой отец упал, переломав на позвонки. И тут я почувствовал себя не в своей тарелке. Мне стало зябко, тело прошиб холодный пот. В голове возникло непонятное жжение, а к горлу подступила тошнота. Смерть отца до сих пор не давала мне покоя. К тому же я ужасно по нему скучала. «Однако его величество знал, — продолжил Джеймс, — что лорд Ласи был превосходным наездником. К тому же ящейки на том месте, где обнаружили тело, нашли следы магии». «Что?» В горле встал ком. «Но почему я об этом не знаю?» «Об этом знает лишь ограниченный круг лиц», — поспешил успокоить меня Джеймс. «И пока дело не раскрыто, пусть это остается в тайне. Я и так иду на преступление, что рассказываю тебе все это. Маркус сказал, что все это из-за источника. Джеймс кивнул. Твой отец был талантливым магом и просто хорошим человеком. Римус загорелся идеей, чтобы каждый мог пользоваться магией. Хоть какой-то. Источник генерирует и соединяет внутреннюю энергию человека и камня. У магов это происходит само собой. Так уж мы устроены. Таким образом, сгенерированную силу можно направлять на другой артефакт. Или на какие-нибудь легкие бытовые заклинания. Это могло бы улучшить жизнь простых людей. Да, несомненно. Но вместе с этим бы ухудшилось положение магов. Гильдия контролирует практически все аспекты магической жизни в городе. Понятно, что они не рады, если на рынок выйдет артефакт, подобный источнику. Даже какой-то там отпугиватель наделал столько шуму. Когда я его создал, то не ожидал, что так выйдет. Что? Глаза Джеймса округлились рот приоткрылся и он начал лихорадочно глотать воздух я его создавал ты не знал что маркус тебе не сказал а на что я по твоему получал лицензию у Оливера Грея?» когда гильдия узнает что дочь римуса ласи создала артефакт который может работать без маги ну не совсем его все равно нужно время от времени заряжать я попытался улыбнуться чтобы сгладить идти без того напряженную атмосферу однако это не помогло Взгляд Джеймса потемнел. Черты лица вновь застрились. какие-то моменты кузен даже меня немного пугал. «Они могут решить, что твой отец передал тебе свою книгу. Если они узнают, когда кузен нервно дернулся...» «Елена, ты будешь в опасности».